Глава 23. Конец лета прошел без дождей, жара стояла невыносимая, но благодаря обильному поливу посевы выдержали. Однажды пришел Эмер с несколькими мужчинами, озабоченными и огорченными. «У меня к вам два дела», — сказал он. «Во-первых, я хочу подтвердить предложение о супружестве Каина с одной из моих дочерей, которая ему понравится». Ева видела, что, говоря это, Эмир с удовольствием рассматривал царский нос Каина. «Ну и правильно», — думала она, — «тот, кто получит моего сына в свой род, может гордиться». Не за царского носа, конечно, у мальчика есть и много других достоинств. Но у Эмира было и другое дело. Как мы поняли, в свое время Адам был учеником шамана «Дождеделателя», и научился у него многому, прежде чем того постигло несчастье. Так вот, не хотел бы Адам попробовать испытать свою силу на деле. И Эммер рассказал о том, что на полях исчез корм скота, а источники у подножья горы истощились, ручьи пересохли. «Мы скоро будем вынуждены забивать скот», — заключил Эммер. «Вдобавок ко всему, нас стало плохо с солью, зима будет тяжелой». Я его заметила, как Адам внутренне сжался и сник. «Он знает, что Бог больше не слушает его», — подумала она. «В глубине души он знает, что по вечерам под яблоней говорил с шаманом». В разговор вступил Каин и тем самым дал новую передышку, время на обдумывание. «Во всяком случае я знаю, где мы можем взять соль», — сказал Каин. «В нескольких милях на западе есть соляная глыба. Там много соли прямо на поверхности. Я могу показать твоим мужчинам завтра же». Спутники Эмера, их было трое, кивнули. «С помощью Каина они смогут отнести на стойбище целых четыре клади». Но Эмир продолжал смотреть на Адама. Надо было что-то отвечать». «Я попытаюсь», — сказал он, — «не обещаю, но попробую». «Почему он не говорит то, что есть на самом деле?» С испугом подумала Ева, — «скажи просто, Бог не слышит меня больше». Он не переживет неудачи. Она в панике почувствовала, как живот свело судорогой и пот побежал по лбу. Ева приготовила еду с большим количеством зелени, свежей рыбы, пойманной Кайном утром, свежим хлебом. Какая удача, что она как раз испекла хлеб. Мысли ее порхали, как бабочки, близко и так привычно, но не задерживались. Ее охватило беспокойство, когда через стол она встретила взгляд Кайна. Да, он понимал ее. Сначала наступило облегчение, потом беспокойство еще больше усилилось. «И это он тоже понимает», — думала она. В сумерке Адам отправился на пастбище с ножом и огнивом. «Ему хотелось побыть в одиночестве», — пояснил он, — «никто не пойдет с ним. Это займет много времени и, может быть, целую ночь». Оставшиеся у очага в пещере попытались поддерживать разговор. Кайну и Эмиру какое-то время это удавалось. каин рассказывала о земледельцах на юге, эмер тоже слыхал о них. Еве удалось усыпить Сифа во внутренней комнате — Беспокойство побуждало ее вернуться гостям. Побыв немного с ними, она вышла и снова вернулась, чтобы наполнить их опустевшие чаши. Страх неотступно следовал за нею. Время шло слишком медленно. Внезапная мысль заставила ее решиться. Она знаком попросила Каина прислушиваться к спящему ребенку и незаметно для гостей вышла наружу. Быстро добежала до Яблоневой рощи. Остановилась у самого большого дерева и поприветствовала его. Потом, как и обычно, обратилась к неизвестному ей дереву. У беладони на стволе лоб между руками. Из самой глубины ее существа возникли слова. «Гавриил, ты, говоривший со мной однажды, помоги моему мужу в эти минуты. Ты ведь знаешь, что он не выдержит...» Если ему это не удастся, говорил: пусть Бог услышит Адама. А потом появились и обычные женские слова: милый, хороший, не злись на него. Он ведь как ребенок заблудший в грехе. Она чуточку поплакала. Отчаянно поблагодарила за Каина за полученные советы, хотела сказать ему, что все примирились как он и говорил ей, но вдруг остановила себя и подумала, «Он ведь все знает». Наконец она умолкла, утихли и слезы, и беспокойство. На этот раз она была уверена, что свет идет из нее самой, зарождаясь в пространстве под сердцем, где имеет обыкновение жить зверь-грызун. Долго стояла она неподвижно, и когда шла обратно к пещере, свет так и оставался с ней — Ещё прежде, чем она вошла внутрь, на небе сверкнула молния. Когда накатилась гроза, сидевшие в пещере мужчины выскочили наружу, от возбуждения затаив дыхание. Больше часа стояли они перед пещерой, слушали всё возрастающий шум ветра над сухими кронами деревьев, ощущали прохладу, накатывающую с тяжёлого неба на покой земли, ожидавшей дождя. Потом упали первые капли. По полю под дождем, лившим тонкими струйками, шел Адам тяжелой поступью с расправленной спиной. «Он более усталый, но и более счастливый, чем когда-либо в жизни», — думала женщина. Эммер и его спутники подошли к нему, поклонились. Долго они стояли во мраке под дождем благодаря высшей силы. «Они накликают на себя простуду», — подумала Ева, но все же не захотела прерывать это торжество призывом к теплу у очага. А сама направилась в пещеру, где у входа стоял Каин. Их темные глаза встретились. «Я знаю», — сказал он. «Нет, мы не знаем. Ни ты, ни я», — ответила она. Они вошли внутрь и подложили в очаг дрова. На следующий день дождь продолжался, но, несмотря на это, мужчины вместе с кайном отправились к соляной глыбе. Эммера и Адам договорились о свадьбе. Решено было, что Каин теперь же отправится с Эммером, а через один лунный цикл Адам, Ева и Сиф должны будут тоже прийти в стойбище. «Мы остановимся у того же источника, где ты навещала нас в прошлом году», — сказал эмер Еве. Так и внула. «Ладно, дорогу я, конечно, найду». «Прошел всего один год», — поразилась она. После того, как гости вместе с Каином покинули их, наступила тишина вокруг троих оставшихся на горе. Адам все еще пребывал в состоянии торжественности с того момента, как пошел дождь. Возможно, он никогда не будет прежним, подумала Ева однажды вечером, когда увидела, как он с достоинством и величием шел в яблоневую рощу на молитву.